Глава тринадцатая С воздетой косой Самойн самодовольно озирался по сторонам. Он очаровательно усмехнулся, Поплевал огненной слюной на костлявые руки, Стиснул косу пуще прежнего, Занес и остолбенел. Откуда-то доносились песнопения. Где-то... У вершины холма в рощице потрескивал костерок. Здесь собрались люди, подобные теням, и, воздев руки к небу, распевали песни. Самайн прислушался, не выпуская из рук косу, словно улыбку. «О, Самайн, бог мертвых, услышь нас! Мы жрецы-друиды в этой роще дубов-великанов». Просим за души умерших. Вдалеке эти странные мужи у яркого костра подняли ножи из металла, взяли на руки котов и коз и запели. Мы молимся за души тех, кто превращен в зверей, бог мертвых, приносим в жертву мы эту живность, чтобы ты на волю отпустил души наших родных, умерших в этот год. Засверкали ножи, Самойн усмехнулся еще шире, животные завизжали. Мальчики на земле, в траве, среди валунов, И заточенные души в обличье пауков, тараканов, блох, мокриц и сороконожек Разинули рты, исторгнув неслышные стенания, зашибуршились, зашевелились. Том вздрогнул. Ему отовсюду послышались мириады тишайших, микроскопических стонов, вздохов облегчения. Сороконожки выкидывали коленца, паучки отплясывали. «Освободи! Отпусти!» — умоляли друиды на холме. Огонь пылал. Морской ветер завывал над лугами, полировал валуны, задевая пауков — перекатывая макриц, опрокидывая тараканов. Крошечные пауки, насекомые, малюсенькие собаки и коровы улетали мириадами снежинок. Растворялись крошечные души в тельцах насекомых. Выпущенные на волю с гулким пещерным шепотом, они засвистели в небе. — На небеса! — кричали жрецы-друиды. — О, свободные! — «Улетайте!» Они улетели. Растворились в воздухе с глубоким вздохом благодарности и признательности. Самайн, бог мертвых, пожал плечами и всех отпустил. Затем он также внезапно остолбенел. Как, впрочем, и притаившиеся мальчишки, и мистер Саван де Саркофаг, припавший к земле среди валунов. По долинам и по взгорьям стремительно маршировала армия римских воинов. Впереди бежал полководец, оглашая окрестности. «Солдаты Рима! Уничтожьте язычников! Уничтожьте безбожную религию!» Так приказал Святоний. «За Светония!» Самайн в небе поднял было косу, но слишком поздно. Солдаты под корень рубили мечами и топорами священные друидские дубы. Самайн заголосил от боли, словно топорами подрубили его колени. Священные деревья застонали и рухнули со свистом и грохотом на земь при последнем ударе. Самайн затрепетал в вышине. Жрецы-друиды остановились на бегу и содрогнулись. Деревья пали, жрецы с подкошенными коленями и лодыжками пали. Подобно дубам их смел ураган. — Нет! взревел <связывал> Самайн в вышине. — Да! — Вскричали <связывал> римляне. — А ну-ка! <связывал> Солдаты нанесли завершающий мощный удар и Самайн, бог мертвых срубленный под корень под щиколотки стал заваливаться на земь мальчики взглянув вверх выскочили чтобы не попасть под удар, ведь его падение было подобно рухнувшему за раз могучему лесу его падение бросило на них полночную тень гром его погибели летел перед ним он был самым могучим деревом на свете самым высоким павшим и погибшим дубом. Он падал, отчаянно завывая, хватаясь за воздух. Самайн ударился о землю. Упал с ревом, сотрясая внутренности холмов и задул священные костры. И после того, как Самайн был срублен, повержен и умерщвлен, Вслед за ним попадали и остальные дубы, как пшеница, скошенная напоследок косой. Его гигантская коса, исполинская улыбка, затерянная в полях, превратилась в лужицу серебра и просочилась в траву. Тишина. Тлеют костры, ветер выдувает листья, солнце мгновенно зашло. Друидские жрецы истекали кровью в траве, а мальчики видели, как римский командир затаптывал угасающий костер и священный пепел. «Здесь мы возведем храмы и посвятим нашим богам!» Солдаты зажгли новые огни и воскурили благовония перед золотыми изваяниями. Но не успели они разгореться, как на востоке забрежила звезда, По пескам далекой пустыни под перезвон верблюжьих бубенцов шагали три мудреца. Римские воины подняли бронзовые щиты, чтобы заслониться от сияния звезды в небесах. но щиты растаяли и превратились в очертание богородицы и ее сына. доспехи солдат расплавились, капая на землю, изменились. Теперь они облачены в одеяния священников, поющих по латыни перед новыми алтарями, а Саван де Саркофаг, припав к земле, щурясь, оценивая ситуацию, нашептывал своим маленьким друзьям в масках. Да, мальчики, видите, боги сменяют богов. Римляне подкосили друидов с их дубами и богом мертвых. Раз и готово. И привели своих богов, а? Теперь пришли христиане и подкосили римлян. Новые алтари, мальчики, новый ладан, новые имена. Ветер задул алтарные свечи. В темноте том вскрикнул. Земля содрогнулась и завертелась. Они вымокли до нитки под дождем. — Что происходит, мистер Саван до Саркофаг? Где мы? Саванда-саркофаг щелкнул кремневыми пальцами и поднял зажженный огонь. «Ну как же, мальчики, это средние века, самая длинная ночь. Христос давно пришел в этот мир и ушел, и... Где Пипкин?» «Здесь!» — раздался голос с черного неба. «Кажется, я верхом на метле, она уносит меня!» «Прочь!» «Эй, меня тоже», — сказал Ральф, потом Джей-Джей и Нибли и Уолли Бэб и все остальные. Послышался громкий шелест, словно во тьме терся усами кот-великан. «Метлы», — пробормотал Савен де Саркофаг, «сборище метел, октябрьский праздник метел, ежегодный перелет, куда?» — спросил Том, глядя вверх. Ведь все уже летели у прочь. — В метельную мастерскую, конечно. — Помогите, я улетаю! — позвал Генри Хэнк. — Вжик! — просвистела метла, унося его вдаль. Колючий котище царапнул Тома по щеке. Он почувствовал, как деревянный шест между ног ходит ходуном. — Держись! — велел Саван де саркофаг. Когда метла нападает, остается только вцепиться как следует и держаться. — Я и держусь! — закричал Том, улетая прочь.